— Об этом ты, детка, атаманам говори, богачам, а я одного с тобой поле ягодка наша с тобой счастье на один аршин мерено. — Волковце не товарищ, — снова закипятился старик. — Я каторгу вдоль и поперек исходил. Я горе пил, горем закусывал, а ты, может, и не знаешь, чем настоящее горе пахнет, вот как. семён не ответил ему. Неприкрытая ненависть старого бродяги к казакам крепко поразила его, заставила напряженно думать. Всю жизнь свой семён был среди тех, кто тоже сладкого немного видел.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 Обидел меня один из вашего брата, а злоба-то на всех! Так что ты, мою ругань, забудь! Ты мне лучше расскажи, за что на высадку попал!» Старик чиркнул спичку, зажигая потухшую папироску. Трепетный огонек осветил угрюмые стены. семён успел заметить на ближней простенке высыпавших из щелей клопов и вскрикнул. «Мать моя, клопов-то! Жарко нам, дед, нынче будет!» «Беда!» — согласился, пожав плечами дед. «И как от них спастись, не придумаешь! Видно уж терпеть надо!» одному-то из нас на стол можно пристроиться тут они меньше кусать будут давай забирайся на стол а ты я покрепче тебя как-нибудь выдержу и тут когда старик устроился на столе подцелив под голову дырявую куртку семён рассказал ему историю с залежью старик похвалил семёна твердо у тебя характер каменный только плеть обухо не перешибешь а за твердость тебя похвалить можно я молодым тоже характер мел за этот мой характер и на каторгу угодил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 побежишь послоняешься на воде, да и снова влипнешь. За всякий побег мне то 10 то 15 лет набавляли. Если сосчитать, сколько мне сидеть, так двух жизней моих не хватит. Так вот и мыкую мою горешко. Теперь переболело все, повыклась. А на первых топорах и тяжелых дум голова кружилась да по целым неделям спать не мог. Всяко бывало. Поздно в зашедший месяц золотыми узорами расцветил окна. Четкая тень окон и решетки легла на нары семён сидел, не смыкая глаз. Старик недолго поворочился и уснул, часто вскрикивая со сна. Семену смутно виднелась его вытянутая вдоль тела рука и посеребренная месяцем остренькая оборотка. семён глядел на нее, и, сыновня, горчайшая жалость щемила его сердце. Вывели Семена из этого оцепенения клопы. Скоро тело его нестерпимо зачесалось от множества укусов. Он поднялся и всю ночь до серого света проходил взад и вперед по каталажке.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 На крыльце станичного правления, провожая партию, стоял окруженный писарями Лелеков. Показывая писарем кивком головы на старого бродягу Семен, он съязвил. — Рыбак рыбака видит издалека! Из каталашки Семена выпустили через неделю. Заметно осунувшийся, заросший черным колючим волосом, вышел он из станичного правления, где битый час распекал его на прощание Лелеков. До Мунгаловского было 6 верст. семён решил поторапливаться, чтобы попасть домой по утреннему холодку. За воротами станичной паскотины он разулся, расстегнул рубаху, кругом зеленели на склонах снопок всхода пшеницы. Дорога зигзагами уходила на перевал. За всю свою жизнь вдоволь находился и наездился по этой дороге семён. Он знал о ней каждый камень, каждый поворот. С любым бугорком и кустиком здесь связаны у него незабываемые воспоминания. Однажды еще парнишкой нашел он здесь серебряный рубль, целое состояние. Месяц носил он его в кармане, не зная, на что истратить. Картуз на шелковой подкладки ножик с перламутровым черенком и розовые пряничные кони в чупаловской лавке одинаково были желанны. Окончилось тем, что загулявший отец самым бессовестным образом выкрал у него этот рубль и пропил. Вот здесь, на раскате, чуть не вытряхнула из кашевых лихая пара, когда они ездили венчаться в Орловскую церковь. А у тех вон кустов, что чернеют на седловине перевала, поцеловал он последний раз Алену, когда погнали его на службу. Либо грудь с крестом, либо смерть под кустом, — наказывал ему на проводиных отец. Бедный старик, это он на людях храбрился. Маленьким жилистым кулачком поминутно утирал он в тот день покрасневшие глаза, и всем говорил, что ему попала в глаза соринка. Дважды раненый, в шинели, пробитый пулями в девятнадцати местах, возвращался по этой дороге Семен с Японской войны. Где-то вот тут и повстречал он Никулу Лопатина. От него и узнал, что мать с отцом приказали долго жить». Эх, да разве вспомнишь все, что пережито и передумано в дороге? Но ни разу еще не думал Семен так, как думал сегодня. Впервые в жизни напряженно размышлял он о том, почему на такой богатой земле люди бьются, как рыбы на берегу. И это не только у нас, думал он. В Маньчжурии вон разве лучше живут люди? Насмотрелся я на маньчжуров-то. Тоже маются, как бы быки в ерме. Лелеков, у меня лодорем облаял. Допустим, и впрямь я не из удалых. А возьми ты тех же маньчжуров. «Разве работать они не умеют?» «Работают, да еще как! Задень не тебе мотыгой столько сделают, что плугу в пору. А ведь они тоже одни штаны по три года носят. отец спокойник бывало, учил меня. Коли сам плох, не подаст Бог. Ну и рвал я тогда металл, от этого и старался больше рта схватить. Зимой и летом ни разу меня не застало в постели солнце. Не щадил я тогда ни себя, ни других. Никогда себе не прощу, как мучил Алену. Она сердешная на сносях была, я ее погнал в лес бревна валить». Там и скинуло угорелого пенька. Дорого ей мое самодурство стоило, чуть было на кровь не извелась. А что из этого вышло? Как говорится, хомут, да дышло. Только оперились мало столько жить начали, как на службу идти пришлось. За семь-то лет оно и пошло все прахом. Правда, можно было вернуться и со службы с деньгами, как бы потерять там свою совесть. Подвертывалось ведь счастье, когда Никифор Чапалов ворованные деньги мне сунул на охрану. Я даже не подумал об этом. Да и теперь не жалею, что уплыли те деньгами моих рук. Только вот жалко, махнул он в сердцах рукой, что не вывел я Никифора за ушкода на солнышко. Погруженный в домы, семён не заметил, как одолел крутой подъем. Перевал заливало солнце. В ливнях света упались цветы и травы, пахло шиповником и ромашкой. семён остановился. Любил он оглядывать с горных вершин необозримую ширь и даль. Как море, которое я видел он в Порт-Артуре, сливались с небом далекие сопки, нежно-синее. Причудливо лепились на взгорьях пашни, в падях сверкали озера, зеленелое в северах густолестье. Невольно Семен распрямился, почувствовав себя моложе. «Красивая же у нас земля и богатая», — подумал он. «Будь наша жизнь путевой, так здесь бы никто и умирать с роду не захотел. Ведь вон какая кругом шире красота. Посмотришь, и то веселей на душе становится». Но это его раздумье продолжалось недолго. Суровая обыденность снова напомнила о себе. Вдали у озерной сопки виднелась запаханная Семеном Чапаловская залежь. Совсем крошечной казалась она отсюда. Взглянул на нее, Семен и подумал. — Даром отберут или три рубля, как Никуле лопатину кинут. Он поправил за плечами мешок и стал спускаться в лощину. В поселке стояла знойная тишь. По всей подгорной улице в тени домов и заплотов спасались от паутов и жары гулевые косяки лошадей, табуны, быков Лошади, как привязанные, уткнулись мордами в заплот и изредка помахивая хвостами. Сонные быки лежали прямо на дороге, занятые бесконечной жвачкой. Они не подумали посторониться, когда семён проходил мимо. Горячее дыхание быков то и дело обдавало его босые ноги. Дома изба оказалась на замке. Алена ушла, должно быть, на поденщину. Семен пошарил рукой на выступе верхней колоды ключи. Ключ был там. Отомкнув замок, вошел он в прохладные сени, на земляном полу, которых шевелились узкие полоски солнечного света. У стенки стояла крашеная кадушка с водой. семён подошел к кадушке, с жадностью выпил целый ковш тепловатый, пахнущий сосновым адонием воды. Потом сбросил с плеч мешок и начал умываться. Умывшись, почувствовал, что хочет есть. Заглянул в угловой шкаф, где лежал обычный хлеб. Хлеба там не было. Два больших таракана дрались на нижней полке из-за сухой крошки. Потревоженные они поспешно удрали в щель. В печке стоял только чугунок с водой. — Выходит, да, Алены не пожрешь, — с подумал Семен и прилег на скрипучую кровать, засланную стареньким из разноцветных лоскутов одеялом. Незаметно для самого себя он заснул и проспал до прихода Алены. Она принесла в узелке заработанную ковригу хлеба. Семён спросил, у кого Алена работала. — У Волокитиных третий день огород палю, — и заплакала. У семёна судорожно дернулись веки глаз. Но нрачито грубым голосом прикрикнул он на жену. «Ну — Ну-ну, ничего, лучше чаек оборудуй. Алена смахнула подолом в юбке слезы и принялась разжигать самовар, налив его горячей водой из чугуна. Под вечер семён решил сходить к Северьяну и попросить у него взаймы полпуда и речной муки. Улыбенно только что сели ужинать, когда он пришел к ним. семён снял картуз, помолился на важницу, произнес обычное. — Хлеб да соль. — С нами за стол, — пригласил его Северьян. — благодарству недавно чай пил. — Чай не в счет. давай, придвигайся к столу. — Авдотьи, ложку. Семен присел на широкую лавку рядом с Романом. Хлебали окрошку с луком и яйцами. Два-три раза зачерпнув из миски, Семен отложил ложку в сторону и обратился к хозяину. — А я, Северьян Андреевич, до тебя. Не должишь мне с полпудика еричной муки. Нужда меня пристигла. — А в чем разговор? — ответил Северьян. — Да. — Только полпуда, однако, тебе маловато будет. Я уж тебе лучше пуд на грибу. С кем горе да беда не случается. В амбаре он нагреб муки чуть не полмешка. Когда свесили на безмене, оказалось, без малого два пуда. семён подосадовал. Перехватили через край. Отсыпать придется. — Нечего зад вперед таскаться. Бери всю. У меня муки до нового хлеба хватит, да еще останется. Он помог взвалить семёну мешок с мукой на спину, проводил его до ворот. Только за воротами сказал. — а худом ты, семён брось думать. Свяжись с собакой, сам собакой станешь. Ну его к черту, этого кубчика-супчика. Вернувшись от улыбенных, семён разговаривал с Аленой. На все лады они судили-редили о том, за что теперь приняться Семену. Если дрова возить, продавать, себя не прокормишь. В работники идти, значит, надо проститься с мечтой о собственном хозяйстве. А они все еще втайне надеялись, что рано или поздно станут жить по-людски. Решили, что поедет семён на прииск к шаманку в арте и к старателям, и поработает там до покоса. Старый рыжий конь забережного все время, пока семён был в каталажке, пасся на выгоне семён решил сходить за ним, чтобы не искать его утром. Он собирался выехать в шаманку на завтра как можно раньше. Долго ходил семён по выгону. Уже смеркалось, когда натолкнулся он на коня в распадке, заросшем кустиками смородины. За время недельного отдыха конь заметно поправился, и поймать его удалось не сразу. Только загнав его в густую тольнику, ворот по семён ухитрился схватить его за гриву и взнуздать. Скормив коню прихваченный с собой кусок хлеба, семён поехал в поселок, слушая затихающие голоса перепелов в туманных ложбинах. В лагере, смутно белевшим на луговине у драгоценки, сыграли уже вечернюю зорю. На встречу Семену наряд вооруженных кадровцев, громко переговариваясь, гнал в ночное пастбище табун лошадей. На каменистой дороге из подкованных конских копыт брызгали голубые искры. Один из кадровцев в белом дождевике, подъехав к семёну попросил огонька. Прикурив, он поблагодарил семёна щедро угостил махоркой и пустился догонять товарищей. В задумчивости семён не заметил, как очутился на броду Позвякивая делами, конь потянулся к воде, в которой смутно отражались кусты и звезды. Вдруг семёну бросилось в глаза, что небо над поселком странно покраснело, заструилось. Не понимая, в чем дело, он поспешил на берег. На бугре за темными церковными куполами медленно подымались кверху клубы черно-бурого дыма, проколотой рыжими язычками огня. В озаренном поломе в небе кружились, как птицы пучки обгорелой соломы. «Пожар!» — испугнахнул Семен и поскакал Назарева. Торопливые звуки набата летели ему навстречу. В проулке, ведущем от ключа драгоценки заметил он человека, который, низко пригнувшись, бежал вдоль плетней. Человек показался ему подозрительным. Он пустил коня наперевес. В заветях его человек перескочил через плетень и кинулся на заполье к болоту семён перемахнул на коней высокий плите не погнался за человеком который не разглядел в темноте не глубокой но вязкой трясины влетел в нее и упал тщетно пытаясь выбраться кто это спросил подскакав семён человек молчал тяжело отпыхиваясь тогда семён скомандовал а ну выходи кажись кто ты таков я тут паря, — отозвался тот и семён узнал по голосу ореху соколова он сразу сообразил что тот убегал от него неспроста он прикрикнул ну сознавайся гусь лапче что наделал у поджог не видишь? Хватай меня, веди катаману. Пусть меня убивают, мне теперь все равно. Выбравшись кое-как из трясины, Алёха со злопой готового на все человека поступил к Семёну. — Ну, вяжи меня, пей мою кровушку. Семёна ошеломила, заставила содрогнуться отчаяния Алёхи. Он примирительно сказал. — Дура, не ори во все горло, не больно мне надо в тебя руки марать, — прикрикнул он на Алёху. Давай уметывай на все четыре стороны, да только кустовым смотри не попадайся. Ежели в шаманку потопаешь, не ходи по дороге, за тобой как пить дать погоня будет. Алёха подступил к Семёну вплотную, глухо и прерывисто спросил. — Значит, отпускаешь? Ты, может, не слыхал, в чём я повинился тебе? — Не бойся, слышал. Уходи давай, а я глядеть поеду, что натворил ты. Круто повернув коня, Семён пустил его с места в карьер. Горели крытые соломы громадные кустовские поведси. Когда Семен прискакал туда, там уже было много народу. На огненном фоне суетливо мелькали растерянные фигуры людей с баграми и метлами. Звякали в темноте ведра, мычали телята, доносился тревожный говор. Пламя трещало, гудело и выло. Казалось, никакая сила не укротит слепую и страшную ярость огня. И у Семена мелькнула беспокойная мысль. Ладно ли я сделал, что отпустил Алёху? Он, кажется, натворил беды не одному кехи Оставив коня, перетаскивая через заплоты... Семен очутился у поветей. Первый, кто бросился ему в глаза, был Иннокентий. В измазанных сажей полосатых подштаниках, в очигах на босу ногу, потерявший голову Иннокентий, без толку бегал взад и вперед, упрашивал плачущим голосом. — Воды давайте, воды! Все займется, все погорит, помогите же ради бога! Парни, девки и бабы носили ведрами воду из кустовского колодца в огороде. Сталкивались, падали. Куча растрепанных простоволосых старух стояла подаль с высоко поднятыми иконами в руках. Отключая напрямки через разобранное прясло за плотов, въезжали бочки с водой. Каргин с багром в руке, стоявший на куче сваленного у повитей навоза, зычно командовал. — Столбы рубите, столбы! Топоры, и топоры давая взвыл диким голосом, заглушая треской грохот пожара Платон Волокитин. Десятка-два казаков с топорами бросились к столбам, на которых держались крыши повитей, и принялись ожесточенно подрубать их. Семену невольно передалось состояние толпы. Искаженные ужасом лица старух, щемящее сердце воплит баб, деловая суетня не растерявшихся посельщиков заставили его чертя голову ринуться вперед. Охваченный общим порывом, он неведомо как очутившимся у него в руках топором принялся сокрушать столбы. Не прошло и трех минут, как крыши затрещали, качнулись и рухнули. Тучи искр взмыли в небо, светлее и реже сделался дым. И с чувством неосознанной гордости Семен убедился, что люди одолевали огонь, теснели со всех сторон. С топором на плече стоял Семен, отдыхая. У него были опалены ресницы и обожжена щека. В глазах что-то мешало, и он часто моргал ими. Мимо него пробежал Иннокентий. При виде его заплаканного красного лица Семену стало противно. «Заорал, небось, как беда приспичила. Вперед, толстомордый, умнее будешь, не станешь над работниками подлые штучки выкидывать, а плеухами из работу платить», — позлорадствовал он над Иннокентием. Заливая водой догорающие перекрытия оповедь, казаки возбужденно переговаривались. Алёха и Иннокентий удружил. больше некому. «А может, то окурок обронил?» «Алёха этот окурок зовут. Хорошо погода тихая стояла, а то бы кустовский крестник многих из нас помер упустил». Я бы тут за чужие грехи пострадал, — горячился сосед Иннокентия Петрова танких Платон размахивал обгорелой метлой и угрюмо басил Надо поискать Алёху, далеко он убежать не успел, но он, так и зная, к себе в шаманку направился. Опередить бы его, да подождать в узком месте у старых отвалов. Да откуда но известно, что Алёха поджег, — не глядя на Платона спросил семён а сам подумал, что плохо Алёха сделает, если по тракту пойдет, а не степью. семён уже садился на коня, когда ему повстречался Никифор Чапалов. Прошли мимо друг друга, до хруста отвернув головы. До Семена донеслось, как Никифор говорил кому-то. Вышел сволочь. Мало его продержали у клопов на довольствии.